Глава шестая. Кошки-мышки. Пришел в себя уже около эшелона. Как меня туда дотащили, не помню. Аккуратно встал на ноги, прислушиваясь к своим ощущениям. Еще штормит немного, но чувствую, что силы возвращаются семимильными шагами. — Живой герой? — спросила Галина. — Живой. — С Палкиной что? — То же, что и с тобой. Почти выгорело и вырубилось. Еще несколько ребер сломано. Хорошо, что пули доспех не пробили, а то бы минус одна курсантка у нас была. Пусть и побитая, как последняя собака, но уже оклемалась и вместе со всеми в вагонах мародерствует. Помощь вызвали. Сообщили в Барановичи и в Брест. Но уходить нужно срочно, а не тут зады плющить. Гоблинский выход в нашу реальность мы так и не зафиксировали. Может, он уже закрылся, а может, из него сейчас в нашу сторону движется еще один отряд зеленых. — Проверять что-то не хочется. Нам до передовой верст шестьдесят всего осталось, если, минуя Брест, наискосок да через лесок. Бежать особо не разбежимся со всем этим стадом, но дойдем достаточно быстро. — Навстречу нам кто-нибудь выдвинется? — Нет. — Тихо пойдем. Сообщать о своих намерениях по рации не стали. Если Харки сигнал запеленговали, то устроить засаду на пути легко могут. — Госпожа лейтенант подбежала к нам радостно Там в одном из вагонов купе закрытое, и в нем кто-то сидит. Отпирать не собирается, пока с командиром не переговорит. «О!» — Данила очнулся. «Сейчас некогда, но я тебя потом обязательно расцелую. Веру уже все успели. Это же надо было так круто высоту удерживать. Вдвоем и практически без оружия». «Хватит восторгаться!» — перебила ее Якутова. «Веди купе». Я пошел вслед за ними... Но в перевернутый вагон лезть не стал, дожидаясь и одновременно восстанавливаясь на свежем воздухе. Минут через десять из дверей появилась мрачная Якутова с каким-то тучным армейским офицером в чине подполковника. «Значит так!» — стал распоряжаться он, отряхивая мятую форму. «Срочно вызовите за мной эвакуационный транспорт. До этого времени, как старший по званию, принимаю командование на себя. Лейтенант, доложите обстановку!» «Подождите, господин подполковник, не стала тут же козырять Галина. Предъявите свои документы, удостоверяющие личность. Также объясните, почему вы отсиживались в бронированном купе, вместо того, чтобы участвовать в бою». «Я не обязан перед вами отчитываться». «Совсем распустились. Полковника Костомыслено знает весь генштаб». «Подполковника», — поправил подошедший Станов. «Неважно, прапорщик. Я еду с инспекцией в Брест». Моя задача намного важнее, чем тупо подставлять голову под пули. То есть, нехорошо прищурилась лейтенант, не обстрелянные новобранцы без дара гибли, а целые одаренные, какого уровня? У меня седьмой ментально пространственный, с гордостью заявил этот хлыщ. А целый офицер с нехилым даром в кустах отсиживался, хотя мог значительно помочь в бою и спасти не одну людскую жизнь. Подобное называется трусостью и карается сами знаете чем. «Подполковник Костомыслен! Сдать оружие! Вы арестованы!» «Чего?» — заорал он, хватаясь за кобуру на поясе. «Лейтенант! Неподчинение моему приказу приравнивается к...» Договорить он не успел. Недолго думая, я приложил его прикладом по затылку. Штабной сразу же обмяк и опал, как осенний лист. «Красивый удар поставлен!» «Но на нахрена, Данила?» — спокойно поинтересовалась у меня Якутова. «А чё? Зато тихо!» Больно голос у полкана мерзкий. «Тут не поспоришь, но знаешь, что бывает с теми, то так золотопогонных шишек роняет. Этот гад однозначно злопамятный, и потом сильный вой поднимет обязательно». «Пусть». «Со своей стороны ситуацию вижу так. Некий неизвестный представился подполковником. На требование предъявить документы отреагировал неадекватно и попытался схватиться за оружие». Спасая жизнь своей горячо любимой командирши, я принял все меры к задержанию странного типа. Может, просто расстреляем его здесь, как дезертира? Тем более, что этих проверяющих столько развелось, что могут потери одного из них и не заметить. Заблудился где-то, и все тут. Прекрасный план! — заржал наш прапор. — Данила, я подтвержу на допросе каждое твое слово. Я тоже, — улыбаясь, кивнула Галина. От лица горячо любимой командирши Объявляю младшему сержанту Горюнову благодарность за бдительность. Но добивать эту гниду мы не будем. Хрен знает, с какими сведениями он ехал в Брест. Быть может, с важными. Так что покуем подполковника и тащим с собой. Пусть с ним потом СБ разбирается. В скором времени лейтенант объявила общее построение. Из всего эшелона нас осталось около двухсот человек. Да, бой с харками оказался кровопролитным. Почти половина народа полегла. Со стороны выглядим достаточно внушительной силой, но подавляющее большинство бойцов не обстреляны и простолюдины. Сейчас они уже отошли от горячки боя и представляют собой достаточно жалкое зрелище. Со временем, конечно, пообвыкнутся и клыки отрастят. Только нет у нас этого времени. Если налетим на серьезную вражескую группировку, то полягут многие, не успев сделать и пары выстрелов. Вижу в строю несколько офицеров. Чувствуется в них боевой опыт и по эмоциональному настрою, и по пониманию ситуации. В отличие от подполковника, они безоговорочно признали лидером Якутову и не трясут перед ней своими погонами. Сейчас важны не звания, а способность выполнить задачу. Лейтенант успешно начала это дело, ей и заканчивать. Идем по лесу, растянувшись узкой лентой на сотни метров, молчим, прислушиваясь к звукам. Пока ничего подозрительного. «Чах!» — обратился я к Наумбу. Ты чего притих? Опять восстанавливался, и тебе восстановиться помогал. Еще мне грустно, что такой слабый. Ни хрена ты не слабый, вон как гоблинов напугал. Обычный ментальный приказ — бояться. На этих гадов он всегда хорошо действовал. Как остались ничтожными слугами великих наумбов, так и продолжают ими быть. Жаль только, что я опять себя этим опустошил. Я думал, что сильнее станешь, вон сколько харков мы сегодня завалили. И сильнее стал тоже. Мой резерв увеличился, но остается пустым. Наполнение необходимо. А еще твой серб страдает. Он работал сегодня много, а еды не получил. Плохо ему без кровушки. Ты с ним научился общаться? Не поверил я. Общаться? Да это же железяка полуразумная. Всего две мысли имеет. Пожрать и убить. Ничего. До фронта доберемся. Будет ему и то, и другое. Серб знает и верит тебе. «А я верю в вас обоих. Так ему и передай». «Данила...» — прервала нас бесшумно появившаяся Палкина. «Есть разговор». «Ну?» «По поводу холма. Я там не своим даром пользовалась. Понимаю, что ты молчать об этом будешь. Но, оказывается, лейтенант видела это. Уже пару вопросов задала. А ты и что?» «Сказала, что не помню ничего». «Правильно кивнул я». По собственному опыту знаю, что после такого признания крутить начнут СБшники. Не очень приятные беседы. — Ага. Но делать-то что? — Вали на меня. — В смысле? — не поняла Вера. — Тогда тебя заоборот не посчитать могут. — У меня минус дар, причем на такой стадии, что всего чего угодно ожидать от него можно. — Это нас не спасет. Как только тебя попросят создать хотя бы небольшой огненный шарик, то сразу же и проколешься. — Ерунда. Скажу, что получилось спонтанно, во время сильнейшего стресса. Как? Сам не понимаю. Вер, у меня за спиной такой шлейф из непоняток, что одной больше или меньше уже не важно. Спасибо. Не ожидала, что предложишь подобное. Мы же с тобой не очень ладим. Задумчиво произнесла она. Кстати, почему? Дань, ты нормальный парень, но у меня есть свои резоны держаться от тебя подальше. Двум аномалиям лучше не пересекаться? Что-то вроде того. И, надеюсь, ты не считаешь меня оборотнем. Рядом со мной не превращаешься, черт знает во что. Значит, не оборотень. Все просто. Хоть у кого-то все просто, вздохнула девушка. Ладно, спасибо еще раз. Пошла я на свое место в строю. За этими неопытными придурками смотреть в оба глаза нужно, чтобы не пальнули ненароком или в лесу не потерялись. Я бы тоже на твоем месте держался от нее подальше, неожиданно высказал свою мысль Чах. Как только Палкина ушла. С чего бы? Не понимаю пока. А уж если я не понимаю, значит, дело нечисто. На этой многозначительной фразе он замолчал, а я продолжил путь, внимательно осматривая окрестности. Где-то километров через семь мой напарник опять ожил. Чувствую, Харков. Много. Открылся портал из их реальности. Послал он тревожную мысль. Как далеко? Почти по нашему курсу. — Минут через двадцать напоримся. Бежать надо. Почти полторы тысячи гоблинов вам не одолеть. — Ого! — только и смог вымолвить я, в тот же момент ломанувшись к Якутовой. Правда, около нее остановился в задумчивости, не понимая, как донести плохие новости. — А, была не была. — Лейтенант, мы в заднице. — Не преувеличивай, Данила. Только на самом ее входе и скоро выберемся. — Нет, наоборот, зайдем на очень неприличную глубину. Впереди очень много гоблинов. Точно не скажу, но примерно около батальона. С чего ты взял? Да колбасит мой минус-дар не по-детски после того холма. То неосознанно фаерболами начинаешь швыряться. Значит, это ты, а не Палкина? Я. Но сейчас у меня прямо озарение случилось. Впереди дохренища Харков, и мы прям прямо на них. Я уверен в этом. И там портал в их реальность есть. Минут пятнадцать до нежной встречи. Мои слова произвели впечатление. Не знаю, поверила ли Якутова в такую нелепую версию озарения, но чуйка у нее отменная. Лишь мельком взглянув на меня, она тут же приказала: "Отряд стоять, Офицеров сюда". Как только все нужные люди прибыли, я повторил свой рассказ. Сержант, в какую сторону движутся гоблины? спросил какой-то армейский капитан. На месте стоят, ждут чего-то. Кинул мне новую инфу чах, а я ее повторил вслух. Глупо им оставаться на месте, если только... — Ждать они могут только одного, — продолжил капитан. — Подкрепление. Скорее всего, Кроу. С вампирюгами у них нарушилась синхронизация порталов, поэтому и топчутся. Другого объяснения бездействия Харков не вижу. А вот когда Кроу прибудут, то будет совершен мощный бросок в сторону нашей линии фронта. С такие вещи смертельно опасны. — А на сам Брест не могут пойти? — задал вопрос Станов. — Вряд ли. Там оборона серьезная. И твари про это знают. Они не дураки, гробят себя попусту. Нужно срочно передавать в эфир наши разведданные. Сами подставимся под удар, покачав головой, произнесла лейтенант. Запеленгуют быстро. Нужно все сделать по-умному. Короче, армейские, идете в обход длинным путем. Не идете, а бежите. Все лишнее с себя снять и быть налегке. Как только доберетесь до наших, то сообщите им... Лейтенант замолчала, достала планшет и вывела на нем карту местности. Про этот квадрат. Ткнула она пальцем в экран. «Пусть помощь сюда выдвигается». «Кому помощь?» — не понял капитан. «И это же место нашего разгромленного эшелона. Моя группа отвлечет внимание на себя. Через час после вашего ухода сообщим в прямом эфире данные о тварях в тылу, а также то, что идем на соединение с основными силами именно в этот квадрат. Твари обязательно запеленгуют и отреагируют правильно». Ублюдки должны поверить, так как у эшелона была потеряна связь с первой волной Харков. Видимо, у тех произошел сбой, поэтому и высадились у железной дороги, а не в безлюдном месте. Технари это гоблинские. Скорее всего, заблудились. То-то я и смотрю, что бойцы Ахова и нам противостояли, кивнул в знак согласия Станов. Это именно техническая или снабженцев группа была, и мы на нее случайно напоролись. Но считаю, что ждать у эшелона тварей не стоит. За нами следом пошлют большой отряд, с которым можем не справиться. И уж потери точно будут приличными. Предлагаю переместиться туда в самый последний момент. Пусть подмога, когда будет на подходе, выдаст в эфир кодовое слово. Черт, это мой позывной. Засечь такую передачу сложно. И вот тогда мы перестанем играть в догонялки, займем позицию и будем удерживать ее до той поры, пока подкрепление не ударит по гадам стыла. тыла. Верное решение, согласилась Якутова. Лучше, чтобы из Барановичей или из Бреста к нам по железке в бронепоезде людей направили. Быстрее прибудут и не сильно уставшие. Но возразил один из армейских офицеров: мы доберемся до наших часов через девять минимум. Обходной путь не близкий. Вероятность того, что вы погибнете, велика. Да и как-то бесчестно бросать вас, спасая свои шкуры. Не шкуры, а бойцов, которые не должны бездарно погибнуть. Здесь кроме похоронок. «Им ловить нечего», — пояснил прапор. «И про бесчестие заливать не надо. Работа спасателей в том и заключается, чтобы вытаскивать людей из всяких жоп. Не мешайте нам ее делать, и все будем живы. Армейская обуза нам ни к чему». «Принимаем ваши доводы», — нехотя согласился капитан. «Но у меня остаются сомнения, что тварей раньше нас не появятся на фронте». «Не появятся. Если рассинхрон порталов начался, то почти сутки ждать Харком кровопить придется». «Иначе у них, как с отрядом технарей, получиться может!» «Извините!» — смущенно улыбнулся офицер. Глупость сморозил. «Бывает!» — дружески хлопнул его по плечу Станов. «Ну что, братва, расходимся?» Как только основные силы ушли, лейтенант перестал изображать из себя задумчивую статую. Она построила нас и мрачно сказала. «Курсанты!» «Нет! Мать твою, сержанты!» «Признаюсь честно!» Задание подобного типа не для вас. Не доросли пока. Но одеваться некуда. В гоблинской деревне тоже было не для нас, но справились же, — беспечно ответил Алан Барсиев. Вот то-то и оно, что там вам повезло в сложной ситуевине. Хотя... Якутова вдруг замолчала и уставилась на меня. Я только что поняла, что вторая подряд незапланированная акция — это не случайность. Отвечаю. Горюнов притягивает неприятности своим минус-даром. «Но как-то подлюка интересно это делает, на пользу общему делу». «Значит, что?» «Что?» — вопросом на вопрос за всех ответила Радостина. «Что надо Данила держаться? Он словно на себя смерть приманивает, и она других отпускает, кто рядом с ним находится». «Я мысленно усмехнулся. Недалеко от истины Галя. Знала бы она про мои печати смерти, то охренела бы в конец. Но пусть эта тайна остается исключительно моей». Остальным и так достаточно непоняток со странным Горюновым. Начавшийся был интересный диспут по поводу моей персоны завершился моментально. Взяв боеприпасы, мы растворились в лесной чаще, обходя стоянку Харков с правого фланга. Примерно через два километра остановились. «Ставим растяжки», — приказал черт Станов. «Но не перестарайтесь. У нас боезапас не вечен, поэтому пяток гранат достаточно. Главная задача — не уничтожить врага» а замедлить его погоню за нами. Потом еще пару раз повторим этот трюк, чтобы Харкам жизнь медом не казалась. Как только мы поставили смертоносные ловушки, лейтенант выдал в прямой эфир всю необходимую информацию о группировке тварей. После этого пришлось бежать. Несмотря на тяжесть боеприпасов, особой усталости не ощущаю. Видимо, адреналин подстегивает организм. Да и Наумб, наверное, не остался в стороне. О, про него совсем забыл. Чах, ты можешь отследить территорию? Давно отслеживаю. А чего молчишь? Далеко еще гоблины. Но много. Почти половину отряда послали в догонку. Нервничают сильно, не зная, сколько бойцов в ваших гипотетических основных силах. А к железной дороге не рыпнулись? Не. Хотят всех разом накрыть, поэтому неподалеку от подбитого паровозика ждать будут. Откуда знаешь? Наумп я или не на умп? «Жалким Харкам с моими возможностями не сравнится». Командиры гоблинов оказались не дураками, и вскоре наша группа медленно стала идти в ловушку. Тем более, что мы особо и не маскировались, оставляя за собой следы, которые увидит даже слепой. Чах постоянно отслеживал перемещение врага, а я, ссылаясь на озарение, докладывал обстановку инструкторам. Так что мы спокойно дали почти окружить себя, а потом тихонечко улизнули. Подобное повторилось еще несколько раз. Единственный минус в этой лесной прогулке, что стали уставать. Уже четыре с половиной часа под тяжестью боеприпасов топаем, а то и бежим. На шестом часе пришлось сделать привал, так как языки уже у всех на плечах. Даже прапор с лейтенантом тяжело дышит. Быстро перекусив и поставив еще несколько растяжек, с оханьем поднялись, продолжив игру в кошки-мышки. Делать это становится все труднее с каждым часом. Даже в потьмах не останавливаемся. А харки обкладывают по полной программе. Все меньше коридоров для выхода из окружения, даже при помощи чаха. Утром стало понятно, что вскоре придется принять бой. Усталость зашкаливает, и нет возможности маневрировать так же быстро, как и раньше. Короткое, но громкое слово "черт" прозвучало в наушниках как глаз Божий. Кошелону прохрипел Станов. Скоро все закончится. Терпите, бойцы! Окрыленные ломанулись по лесу бешеными лосями. Через час были около перевернутых вагонов и без сил повалились на землю. «Где этот грёбаный бронепоезд?» — почти простонала Зоя. «Я уже готова сдохнуть и без гоблинского участия». «Будет через двадцать минут примерно», — пояснил я, прислушиваясь к докладу Наумба. «А зеленый явится через десять минут». «Нормально», — довольно произнесла лейтенант. «Занимаем оборону в вагонах». Они разнесут их из пушек, спросил Леха Старостин. Потреплют, но не сильно. Не думаю, что харки с тяжелой артиллерией за нами по лесу носились. Но все равно не расслабляйтесь. Гранатки у них хоть и хиленькие, но осколок в башке никому здоровья не прибавит. Хватит болтать по вагонам. Мальчики окучивают правую сторону, а девочки левую. И последнее. Кого убьют, на глаза мне лучше не показывайтесь. Убью еще раз. Под это веселое напутствие мы все полезли в эшелон.